Глава 28 Я ехал как триумфатор Хохотал, пел, дергал для забавы шнур свистка Но энтузиазм прошел и настало время поразмыслить над следующими ходами Сильно мешали пар и свист механизмов Но зачем они вообще? Изучив пульт управления, я обнаружил нужный рычажок и убрал эти театральные эффекты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 Садитесь сюда и пристегнитесь ремнем. Ну, по крайней мере, он удивился. Я пристегнул ремни и задом съехал по дамбе на берег, на малой скорости с положенными паром и шипением. Остановился и повернулся к капа. Ну, как вам скорость машины? Вы видели что-нибудь подобное в своей жизни? Что за глупые шуточки, парень? Ничего, Капа, сейчас вы все поймете. Я отключил пар и звук. Капа, понимающе, кивнул.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 И пытался достать меч из ножен «Убийца! Но тебе не удалось меня убить!» «Да погодите же, капу. Это была простая демонстрация прогрессивной техники Я показал вам, каким образом вы и ваши солдаты Проникнете в крепость капа дотчи Прямиком во двор Где вы сможете убивать, грабить, резать, пытать Вот в таких вещах он разбирался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 — К вашим услугам. Но сначала позвольте спрятать машину подальше от посторонних глаз, атака будет успешной лишь при условии полной неожиданности. — Тут ты прав. Поставь ее в амбары, а я назначу туда охрану. Вино, которым он меня угостил, оказалось на порядок лучше той кислятины, что давали солдатам, и пил я его с удовольствием, но не очень увлекаясь. Завтра голова должна быть ясной.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 «Крепость грязного капа Дотчи всего в четырех-пяти часах пешего хода, правда?» «Пять часов спокойной ходьбы, четыре быстрым маршем». «Отлично! Теперь подумаем вот о чем. Дотчи напал, когда большей части войска тут не было. Он разрушил мост и сильно повредил крепость. Перед тем, как выступить на него, надо отремонтировать мост и, возможно, нанять новых солдат»